Когда Гуревич и Стах скрылись в задних комнатах вестибюля, чтобы выбраться уже с другой стороны здания через окно, я снова поднялся по лестнице на второй этаж и снарядил подствольник. Снова все вокруг затянуло легкой дымкой тумана, но сильно видимость это не ухудшило. Земля снова мелко затряслась, и окрестности огласил еще один мощный акустический удар. Я нырнул под прикрытие широкого окна, зиявшего оскалом стеклянных осколков. А когда снова вынырнул обратно, то без помех смог разглядеть этого самого ловца. Существо парило в 15 метрах над землей и по внешнему виду более всего напоминало осьминога. Только у этого было десятка два длиннейших щупалец, и кожа постоянно меняла окраску с бледно-серого до почти прозрачного состояния. Видимо, в тот первый раз взрыв тварь всполошил, и она, скинув маскировку, показалась во всей красе, пусть и на короткое мгновение. Не отрывая глаз от силуэта медленно плывущего к КПП ловца, я вынул монокуляр и измерил расстояние до цели — 195 метров. Пока это еще далеко для уверенного выстрела. Если это зверь, то он, несомненно, идет к тому месту, которое привык считать своей главной кормушкой. Так не годится, его непременно нужно отвлечь от здания и дать обозу выйти. Но сразу этого делать не стоит, нужна игра. И я уже вскинул автомат, чтобы выбить несколько очков по ростовой фигуре, когда в наушнике вдруг послышался тихий шепот. Предупреждение было для всех. Беги! Сигнал шел на выделенной частоте, которую я оставлял только для своих артельщиков. В обозе о ней никто не знал. Или нет? Стараясь не терять из виду цель, я ответил, стараясь сохранить ровный безразличный тон. Ловец слышит обоз. Я не могу уйти. Неизвестный откликнулся почти сразу, и я не мог отделаться от чувства, что голос мне очень знаком. Только по какой-то непонятной причине сознание отказывалось мне помогать. Я слышал его раньше, знал владельца, но... — Твой бой впереди, Антон. Сейчас ты должен уйти, прошу тебя. Мало кто знает, каких усилий мне это стоило, но я заблокировал этот канал и вновь прицелился в ловца. А яка, машинка очень точная, поэтому первое время пришлось очень серьезно привыкать к его поведению в работе. Если бы у меня был обычный калаш, то логично было вести только одиночный огонь. 200 метров — это серьезная дистанция для открытого прицела, тем более, если в руках у тебя автомат. Но ковровские оружейники сотворили настоящее чудо. При стрельбе с отсечкой, когда огонь ведется короткими очередями по три выстрела, разбросу моего ковруши на такой дистанции размером с пятирублёвую монету. Даже такая серьезная туша, как этот воздушный осьминог, получит серьезный повод для беспокойства. Та-да-дах! В пустом здании эхо выстрелов прозвучало необычно глухо и безжизненно. Приклад мягко вжался в плечо, прицел даже не ворохнулся. Три тяжелые пули седьмого калибра ушли к цели, и в следующие несколько мгновений ничего не происходило. И вдруг туша дернулась, словно налетев на какую-то преграду. Почти одновременно раздался дикий рев, и ловец с неровными рывками поплыл в сторону главного здания, удвоив скорость. В глазах потемнело от навалившейся перегрузки, сам воздух вокруг стал тяжелым и почти не проходил в легкие. С трудом превозмогая боль, я побежал в противоположный конец коридора, чтобы сменить позицию. Расчет был на то, чтобы разозлить существо, заставить следовать за мной. В одном моя догадка подтвердилась, ловец либо был полностью слеп, либо видел очень скверно. Сейчас он шел на звук, подминая под себя иссохшие тополя лесопосадок вдоль дороги, ведущей к КПП. Вот еще один рваный скачок серой туши, и открытые настежь ворота влетели внутрь вместе с обломками бетонного забора, к которому крепились. Видимо, вес у твари немаленький, на уровне полуторатонного грузовика, точно. Длинный ворох полупрозрачных щупалец был уже у входа в вестибюль, а брюха осьминога, Почти что тащилась по земле. Словно бы опомнившись, ловец набрал высоту и теперь парил на уровне третьего этажа. Не спуская глаз с туши, покрытой мелкой серебристо-розовой чешуей, я передвинул собачку-переводчика огня в положение автоматического огня и дал три короткие очереди. Целиться пришлось так, чтобы получился треугольник. Нужно нащупать болевую точку. Та-да-дах! Та-да-дах! Та-дах! -да Падать вниз пришлось мгновенно. Однако это не слишком помогло. Отрева и навалившейся невидимой тяжести меня едва не выворачивало наизнанку, в глазах плыли черные пятна. Двигаясь в полной темноте, озаряемой лишь кратковременными вспышками боли, мне удалось добраться до лестницы и скатиться на площадку ниже. И тут я увидел причину, по которой погибшие обозники перестреляли друг друга. Щупальца еще не проникли в здание, однако каждый отросток отбрасывал некий мираж. Толстые, с руку взрослого человека, полупрозрачной змеи слепо шарили уже внутри, натыкаясь на предметы и стены. Механизм атаки был просто эффективен. Сенсоры нащупывают жертву, и только потом приходит черед, вполне реальных, из плоти. Так ловец обнаруживает добычу, оценивает ее размеры и способность к сопротивлению, прежде чем атаковать. Жертва ведь не замечает особой разницы, такой ложной цели, как настоящие. Мне удалось пробраться вдоль стены, миновав объятия фантомного тростка, и добраться до выбитого окна у восточной части вестибюля. И тут я намеренно выстрелил так, чтобы поле прошло вдоль помещения, задев сразу пять или шесть ложных щупальцев. «Тах!» Они тут же всколыхнулись, ринувшись в мою сторону. Снова тварь издала свой рев, но меня зацепила лишь краем. Перемахнув через подоконник, я ринулся вперед к закрытым погаузам. Добежав до угла и выдохнув, я вскинул автомат к плечу и дал выстрел из-под ствольника. «Вах!» В тот короткий миг, когда тварь еще только-только начала реагировать на разрыв гранаты, Лопнувшей в районе ее предполагаемого хребта, я увидел его кровь. Осколки и взрывная волна взрезали бледную плоть. Показалось, розово-серое мясо во все стороны брызнула розовато-прозрачная жидкость. Хотя кто его знает, может, у ловца нет крови. Или я до нее еще не добрался. Но затем все снова затряслось. Земля дрогнула раз, потом еще и еще. «Солдат, долго еще! Лошади бесится. Туша медленно стала отходить от здания, полупрозрачные щупальца взметнулись в воздух. Несколько отростков, мягко проникая сквозь сгофрированной железо стены Пакгауза, потянулись в мою сторону. План сработал. Теперь надо удержать ее внимание. Новый выстрел был уже в стволе. Нужно отходить в сторону первого КПП, через который обоз входил на территорию комплекса. Держитесь, еще немного нужно побыть на месте. Солдат! Но разговаривать некогда. Настоящие щупальцы уже ринулись следом за фантомами, ломая ветки кустарника. Отбежав метров на десять распахнутым дверям трансформаторной будки, я снова прицелился и выстрелил. Вах! Граната должна была разорваться точно в том месте, где пучок щупальцев соединялся с остальным телом. Но этого не случилось. Каким-то непонятным образом граната прошла сквозь тушу и взорвалась внутри здания, влетев в окно второго этажа. Момент выстрела совпал с резким скачком существа, которое казалось от меня на расстоянии пяти метров. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что, скорее всего, уйти живым не получится. Но это не особо расстроило. Компания будет подходящая. Ваня Григорьев так любил рассказывать всякие забавные истории про повадки таежных зверей, Нет, компания достойная. Резко выглянув из-за угла будки, я снова дал две короткие очереди по туше и спотыкаясь на ходуном земле, что из силы припустил к забору, чтобы выманить тварь на себя. На этот раз все получилось, тварь дернулась и, заверещав особенно противно, со всей силы врезалась в будку, превратив ее в тучу красной пыли и мелких обломков. Уже почти теряя сознание, я отжал тангенту рации и крикнул «Вперед! Быстрее! Солдат! Быстрее!» Краем глаза я успел заметить, как из-за дальнего угла покореженного здания вывернул головной фургон и на приличной скорости помчался ко второму КПП. Следом ехал второй, а охранники и даже Галя бежали рядом, чтобы максимально облегчить повозки. Гуревич бежал последним, как и положено командиру. Тварь, не обращая внимания на пробиравшихся позади нее людей, Ломилась сквозь забор, от чего то быстро теряя высоту. И в тот момент, когда вторая повозка уже почти скрылась за сторожкой, заржала одна из лошадей. Животное чего-то испугалось, повозка опасно рыскнув влево, зацепила бортом угол сторожки. Ловец мгновенно замер, фантомные щупальца ринулись к новому источнику звука. Его от обоза отделяет метров двадцать, учитывая скорость, с которой он перемещается, догнать не составит труда. Фургон медленно, очень медленно выправился и стал двигаться дальше по дороге, но тварь уже нащупала след. Время вновь замедлилось, в голове пульсировала единственная мысль о том, что даже если я выстрелю, не факт, что ловец снова обратит на это внимание». Рука сама потянулась к подсумку на поясе, где лежат гранаты к подствольнику. Щелчок фиксатора почти с грохотом оповестил о том, что выстрел встал на положенное ему место. Руки очень медленно поднимали автомат к плечу. «На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу». На всю территорию раздался искаженный хрипами голос популярной лет тридцать назад певицы. Кто-то врубил радиотрансляцию, и из динамиков, закрепленных на крыше здания, зазвучала эта самая песня. «Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу». Ловец буквально подпрыгнул на месте, взлетев в воздух на десятиметровую высоту. Растопырив в разные стороны щупальца, он стремился уловить источник звука, бьющий его словно кувалдой. Отраженные аккорды, льющиеся из динамиков музыки, были везде, тваря слепла. Кто бы ни включил трансляцию, он дал нам всем время для маневра. Я успел прицелиться и выстрелить в брюхо ловца, а обоз наконец-то смог выправиться и отъехать от комплекса на два десятка метров. Дорога шла под уклон, и фургонам удалось набрать приличную скорость. Тем временем ловец вертелся на месте, испуская во все стороны убийственные силы звуковые импульсы. Разрыв гранаты застал его в тот миг, когда он, уже снижаясь, собирался обрушиться на крышу здания. «Ум-пах!» От встречного импульса тушу повело в сторону от крыши. Испуская хриплые визги, тварь вдруг засветилась ослепительным белым светом, и воздух сотряс мощный хлопок, поднявший тучу пыли. Музыка вдруг осеклась, певица замолчала на полуслове. Теперь, кроме затихающего свиста непонятной природы, еще долгое время ничего не было слышно. Все это время я лежал в заросшей сухой травой при дорожной канаве, наблюдая, как оседает пыль. Последствия непонятного воздействия, которое применял ловец, постепенно стали сходить на нет. Отерев пыль со смотровых линз маски, я вынул монокуляр и стал осматривать территорию впереди. КПП оказался цел, Пакгауза и главный корпус тоже стояли, но были сильно разрушены. У обоих гаусов снесло кровлю, а стены самого агропрома пошли опасно широкими трещинами. Пройти на дорогу, ведущую к границам белого шума, скорее всего, можно, только миновав сам комплекс. «Сверни я с дороги сейчас, и неизвестно, куда выйду в итоге». Спрятав оптику и сменив полупустой магазин в автомате, Я поднялся из канавы. Жутко ныли суставы, в голове стоял легкий звон, а рот наполняла вязкая кровавая слюна. Короткими перебежками, добравшись до угла главного здания, осмотрелся вокруг. Похоже, ловец просто испугался устроенной ему ловушки и сбежал. Другого объяснения быть не могло, ведь труп таких размеров не заметить было бы непросто. Так, перебегая от укрытия к укрытию, я вышел к дыре, оставленной ловцом в самом начале боя. Миновав сторожку, вышел на дорогу. Обоза уже не было, дорога впереди абсолютно пуста. Это скверно, без чутья, которым обладает Семен, я опять рискую зайти в какие-нибудь дебри. Это не факт, но весьма вероятное развитие событий. Дорога выведет тебя к кордону, только не сходи в сторону». Голос звучал не так глухо, как если бы говорящий был в маске вроде моей. И это точно не радиоканал, он заблокирован. Все это пронеслось где-то на периферии сознания в тот момент, пока я перекатом уходил за угол старушки. Опять этот странный наблюдатель. Несомненно, это он включил трансляцию, и, следовательно, он не прямой враг. Но привычка — вторая натура. Доверять странным помощникам не моих правилах. Насколько позволяли слуховые мембраны маски и шлема, вокруг было тихо. Пройдя вдоль глухой стены чуть назад к забору, я выглянул с другой стороны и увидел его. На дороге среди покореженных половинных стальных ворот стоял человек в лохматом костюме разведчика. Невысокий, почти субтильный. Это женщина или подросток. Костюм подогнан правильно, обношен по фигуре, ничего лишнего. Рукоять пистолетов на бедренной кобуре. Это Вальтер. Она стояла расслабленно, разведя руки в стороны, сложив обмотанную камуфляжной лентой винтовку у ног. Я не враг, Антон. Этот голос, рост, то, как она произносит мое имя. Нет, это невозможно. Если кто-то украл ее лицо, голос, я лично подвешу ее вверх ногами и выпущу наружу потроха. «Выйди из укрытия, но не опуская автомата», я сказал как можно более ровным тоном. «Украсть голос просто. Лицо тоже смогли подделать?» Руки девушки опустились, хотя сделано это было очень медленно. Значит, она все же боится пули. Это хорошая новость. Кто бы знал, как трудно сдержаться и не пойти на захват прямо сейчас. Медленно, чтобы сократить расстояние для броска, я стал подходить ближе. Если возьму живьем, буду снимать с этой твари шкуру пластами, пока не увижу настоящего лица. Пока не добьюсь правды, зачем они украли любимый голос? Антон, все не так, как ты думаешь. Ох, мысли, кровавые мысли. Нет. Существо очень быстро нырнуло вниз, схватив оружие, и прежде чем я успел что-то предпринять, бросилось в сторону аллеи. Та-тах, тах. Пули казались не так быстры. Выбив лишь сноп искр в металломе и взбив осевшую было пыль. Забыв обо всем и издав удививший даже меня самого рык, я ринулся следом. Тело взбунтовалось в самый неподходящий момент, и я повалился на землю от жуткой боли в левом колене. Существо уже добежало до тропинки, ведущей к канализационному колодцу. Я пытался прицелиться, перекатившись на живот, но снова опоздал. Эта тварь ловко нырнула в люк и пропала. Впервые за долгое время я, не сдерживая рвущегося наружу гнева, выпустил в ту сторону целый рог. Автомат захлебнулся, но я все жал и жал на спуск, пока на смену ярости не пришло полное опустошение. Ей точно было что-то нужно, иначе со мной не пытались бы говорить. Обман, это очевидно. Расчет был на то, что я, как и некоторые идиоты, приходящие в зону за чудесами, приму воскрешение как данность, и вот... Ешьте Васильева без соли и хлеба. Того, что я сделал, никто из пославших мнимую, мнимую. Черт, они не заставят произнести ее имя, применив его к этой твари. Поднявшись с колен и присоединив новый магазин, я пошел в сторону дороги. Кем бы ни было это существо, какие бы цели не преследовали пославшие ее, им выгодна моя жизнь. Поэтому совет про дорогу, скорее всего, верен. Поэтому основная цель не изменилась, мне все еще нужно попасть на кордон и разобраться с посланием видящего путь. Другое дело, что теперь появилась жесткая мотивация найти того комбинатора, который сотворил это кощунство с дорогим мне образом. Точно я уверен только в одном – быстро он не умрет. Как я и предполагал, дорога к границам белого шума оказалась относительно безопасной. Не считая двух аномальных полей, разбросанных вдоль обочин, еще двое суток прошли спокойно. Изредка вдалеке раздавался странный протяжный вой, но на слух, да еще сквозь скверные слуховые мембраны шлема, определить его природу не удалось. В любом случае, если это было что-то живое, приближаться ко мне оно не решилось. Навигатор ПДА все еще привирал, однако обновления карты приходили регулярно. Это означало, что есть точка доступа к серверам в Бреднянске, и выход на твердую землю где-то недалеко. Погода испортилась, даже дождь в какой-то момент, просто едва-едва моросивший, опять превратился в отвесно падающие потоки воды. Видимость снизилась до расстояния вытянутой руки, и сейчас не было повозки, к которой прикреплен трос, чтобы выдерживать направление. Я буквально шаг за шагом плелся по еле видимой полосе асфальта Весь первый день после ухода из ловушки странного существа, названного кем-то ловец. Наконец, когда, выбившись из сил, я сделал привал возле проржавевшего до черноты остого грузовика, дождь прекратился. С трудом заставив себя проглотить несколько глотков теплой воды из заплечной поилки, пришлось подняться на ноги и снова идти вперед, пока дорога видна. Мысли о встрече с призраком постоянно роились где-то на периферии сознания. Хотя я и гонял их со всем усердием. Большого труда стоило просто считать шаги и периодически осматривать окрестности на дорогу впереди. Очень помогало то обстоятельство, что вдоль шоссе были высажены деревья, чьи высокие изуродованные непонятной силой перекрученные стволы иногда попадались вдоль обочин. На вторые сутки, примерно во второй половине дня, за пеленой мелкого дождика я различил впереди кисельное дрожание мембраны границы аномалии. Так всегда бывает в пути, особенно если идти куда-то очень долго. Если видишь то место на горизонте, где высится дом или даже уродливый короб автобусной остановки, эта точка непроизвольно приближается. Хочется добраться до нее быстрее, но чаще всего дорога оказывается значительно длиннее, чем нам бы хотелось думать. Еще сутки, в прибавку к двум предыдущим, я шел вперед, почти постоянно останавливаясь, чтобы осмотреться. Более всего нервировала невозможность маневрировать, сойти с узкой ленты асфальта и вернуться назад. Либо идти параллельно шоссе. Деревья с голыми ветвями и низкорослый кустарник — не очень хорошее прикрытие. Если мне сходить не стоит, то никто из местных обитателей или тех, у кого свой маршрут — вполне могут срезать одинокого путника, если заметят. А может быть, зайдут в период и устроят мне теплую встречу. такой тоже вполне вероятно. В короткие минуты передышки я все время пытался гнать от себя крамольные мысли о том, что, вероятнее всего, чуть не застрелил любимую женщину. Весь мой опыт восставал против такой возможности. Знания о природе здешних мест говорили примерно то же самое. Но человек так устроен что именно самая бредовая идея, кажется ему вполне возможной. Это никак не лечится. Иррациональность у людей зашита в подкорку, и время от времени именно это самое, а вдруг правда есть летающие свиньи, приводит нас к совершению чего-то безумного. Часто это просто мелкий блудняк, но в 30% случаев приходят серьезные неприятности. Однако со мной ничего такого не происходило, что изматывало почище любого многокилометрового марш-броска. К исходу третьих суток я вышел к тому месту, где асфальт обрывался, вздыбившись уродливым холмом, поросшим пожухлой серо-желтой травой. Поднявшись на его вершину, я увидел туманное серое марево, дрожащее, как плохо сваренный студень. Дурак прыгнул бы вниз и, скорее всего, погиб. Такое белый шум не прощает я осторожно, шаг за шагом, отмеряя почти что по сантиметрам все движения, стал спускаться вниз. Несколько раз нога срывалась вниз, и сердце замирало от появления ощущений потери твердой опоры. Но в последний миг носок, ботинка или каблук нащупывали землю, и скольжение по краю продолжалось. Сам момент перехода я пропустил, но граница напомнила о себе резким перепадом давления, от которого заложила уши, и мозгу стало неимоверно тесно в черепушке. Тут важно не паниковать, не поддаваться соблазну, идти быстрее, иначе давление разорвет на части. Спасла мысль о том, как нашим обозникам удается всякий раз проводить через это лошадей. За подобными рассуждениями я ощутил, как граница смыкается за моей спиной, и два шага спустя меня мягко вытолкнуло наружу. Перекатившись влево, я что из сил оттолкнулся ногами от земли, чтобы уползти как можно дальше от границы зоны перехода. Мембрана лопнула через пару секунд с резким щелчком. Воздушная волна взбила пучки желтой травы вокруг. Первым признаком, что я нахожусь на обычной земле, был десяток текстовых сообщений, восемь из которых — это предложения о работе. Убедившись, что детектор радиоактивности показывает норму, Я с наслаждением сорвал себе себя маску и шлем. Стригусь я очень коротко, а в шлеме есть специальные картриджи-поглотители, однако пота там было точно на четверть, хоть пей. Карта показала, что выбросила меня в юго-западном секторе за железнодорожной насыпью километров в полутора от заброшенного АТП. Пришлось пройти метров двести в сторону небольшой свалки, чтобы привести себя в порядок и проверить оружие. С пистолетом пришлось повозиться, а патроны выбросить крутившуюся неподалеку воронку. Боеприпасы, как и многое другое, в белом шуме имеют свойство терять присущие им качества. Так случилось и на этот раз. Вихрь жадно подхватил тусклые цилиндры, раскручивая до огромной скорости. А когда раздался завершающий хлопок, во все стороны брызнула лишь белесая труха. Свежие маслята точно бы взорвались. Опыт такой был — а эти просто раскрошились. Сам пистоль не пострадал. Вычистить пыль и присохший нагар было делом даже приятным. Положив ее в кобуру, я подтвердил новый принцип, согласно которому я никому больше не дарю оружие. С коврушей все привычно. Смазать и набить два магазина заново это практически с завязанными глазами. Но когда все было закончено, я поймал себя на мысли, что смотрю на виднейшиеся вдали крыши военной базы и непроизвольно Поглаживая рукоять пистолета. Нет, новые правила определенно имеют смысл. Дарить что-то из железа знакомым и друзьям не стоит. Видимо, оружие имеет привычку возвращаться и приносить новым хозяям лишние неприятности. Натянув вынутую из рюкзака запасной свежую душегубку, я сосредоточился на переписке. Контрольный срок истек, поэтому нужно дать артельщикам знак, что все прошло нормально». По календарю прошло без малого 10 суток, хотя по меркам белого шума от сил дней 6. Погода на твердой земле более предсказуема, хотя разнообразием тоже не отличалось. Дождь кончился, по всем признакам, совсем недавно, уступив место холодному порывистому ветру и иногда пробрасывающему мокрому снегу. Заслонив экран под эад на летающих мелких снежинок, я открыл архив сообщений. Сначала я вежливо ответил всем потенциальным клиентам, что подумаю. Оставшиеся два были от Юриса и Слона. В принципе, ничего нового артельщикам нарыть не удалось. Хотя оба нашли пару намеков на зацепки. Слон переслал пару любопытных набросков старых карт могильника, которые ему дал какой-то старый приятель. В принципе, ничего особенного, но на втором листе была схема подземных коммуникаций, выходивших чуть ли не к самой промзоне. Конечно, многое устарело, кое-чего вообще, скорее всего, уже нет в природе, но теперь есть очевидная наводка на примерный маршрут. И был у меня неплохой вариант растрясти сажу и его улей, дабы получить от них контракт на экспедицию в город-призрак. Если это выгорит, можно опять получить нечто эксклюзивное из снаряжения. После исхода большинство стран свернули свои проекты в зоне, военные тоже перестали снабжать свой контингент, как встарь. Патроны и взрывчатка пока не дефицит, но напряжение все же присутствует, это стало заметно. Хуже всего дело обстоит со специальным старательским снаряжением, без которого перемещение по внутренним областям зоны отчуждения просто невозможно. Теперь, чтобы достать запчасти к ребризерам, Да, те же фильтры для дыхательной маски – это огромная проблема. Лабораторные комплексы сейчас в полном запустении. Персонал либо погиб, либо эвакуирован. Постепенно все разработки защитных средств переместились за периметр. Самый ближний к нам исследовательский военный центр украинских ВС теперь находится в районе Губинского лесничества. Именно туда вывезли все оборудование и персонал их трех основных номерных исследовательских комплексов с литерой «Х» в названии. Объекту призвоен длинный номер, а в прессе его называют общевойсковым полигоном ВС Украины. Но по некоторым данным именно оттуда во внутренней области зоны идут вертушки, однако что они там делают никто не знает. Охрана чисто украинская, однако я видел в местной инфосети сообщения и фотографии въезжающих на территорию полигона крытых грузовиков с военными номерами сил НАТО. И у местных вояк, стерегущих периметр, ресурсов существенно поубавилось. Поэтому достать что-то по старым каналам снабжения контингента удается все реже и реже. И не потому, что не продают, а просто продавать стало нечего. Знак тревожный поскольку периметр по-прежнему нужно удерживать. А как это делать без снаряжения и боеприпасов? Нехорошие сигналы, очень нехорошие. Зато оживились местные спекулянты. Тара ломит астрономические цены, и я уже начал подумывать о налаживании собственного канала поставки, хотя пока это только проект. Все упиралось в транспорт. Кроме того, нужно проверить, а будет ли это выгодно. Экономика никогда не была моей сильной стороной, Поэтому задумка шевелилась в своем уголке сознания и не более того. Сообщение от Юриса оказалось малосодержательным. Друг писал, что сообщение Буревестники, как о реальной фигуре, вызывает у сообщества вольных стрелков только легкое недоумение. Похоже, о нем давно никто ничего не слышал. Как сечевые вышли на него и смогли нанять, никто даже не может себе представить. Все считали Зана покойником, причем довольно давно. Юрис напросился за стол компании наемников, иногда берущих контракт от державы, те тоже ничего про Зана не слышали. Однако один из них опознал по фотографии белобрысого владельца редкого артефакта, показанного мне сажей. Им оказался недавно пришедший в зону Норвег некто Харальд Данцель. Кроме имени, Юрису ничего конкретного выяснить не удалось. Вроде служил в афганском корпусе НАТО, потом был в Ираке, но это лишь общие слова. Большинство наемников и вольняк в зоне — это бывшие вояки или менты, хотя это лучше, чем ничего. Присев у подножия невысокого холма, я отстучал слону сообщение с новой радиочастотой, поскольку старый раскрыто, и приказал пока вести расспросы. Резких телодвижений сейчас совершать не стоит. Про Норвега лучше расспросить Серого, и Сита — Не может быть, чтобы такой человек не оставил совершенно никаких следов. Вдумчиво перекусив завалявшимся на самом дне рюкзака сухарями и запив теплой водой из практически пустого горба поилки, я поднялся и пошел почти строго на юг, огибая холмы. На кордоне бывать приходилось редко, поэтому от любых построек лучше держаться подальше. Через час, когда стало смеркаться, я подошел к темнейшим впереди руинам АТП. «Укрывшись в полосе густого кустарника, захватившего почти все открытое пространство вдоль шоссе и грунтовой дороги, ведущей КТП, я вынул монокуляр и стал осматривать руины. Со времен исхода тут практически ничего не изменилось, если не считать того, что военный блокпост под Виадуком более не существовал. Военные ушли оттуда полгода назад». Когда стали проявляться первые признаки упадка, вызванного сокращением финансирования группировки, теперь тоннель постоянно переходил из рук в руки. То его брали под контроль и полченцы Серова, то какая-нибудь мелкая банда уголовников, решившая таким образом завоевать авторитет и привлечь к себе внимание батьки Соловья, как уважительно прозвали бандиты своего нового лидера. Военные периодически объявляли беспределу бой и гоняли как ополченцев, так и их оппонентов. Сейчас у трех вагончиков, дырявых от пуль и закопченных частыми пожарами, обосновалась непонятная шайка искателей удачи. В оптику я заметил, что все одеты пестро, оружие тоже разное. Однозначно, это не милиция серого, Те носят черно-красные нарукавные шевроны с белой волчьей головой в центре а тут никаких знаков различия, скорее всего, бандиты. Для меня это могло означать только одно – скоро тут будет жарко и лучше уйти, не привлекая внимания. Чтобы вновь не оказаться замешанным в совершенно не касающийся меня конфликт, оккупанты точно проиграют, прояви потенциальные нападающие и минимум смекалки. Вояки сняли все мины, поэтому фланги остались уязвимы для обходного маневра. Кроме того, нынешние хозяева тоннеля выставили только два поста вдоль дороги по обе стороны насыпи, вынеси их слишком далеко. Да и в целом вели себя крайне беспечно. Ветер доносил до меня громкие голоса и триньки нетрадиционной в наших местах шестиструнной гитары. Азарта, как было и времена, уже не было, поэтому я не стал даже прикидывать свои шансы на возможную акцию, Хотя, по приблизительным оценкам, разогнать эту толпу мародеров вполне можно одному. Две гранаты в каждый костер, а потом только стрельба по мечущимся в панике мишеням. Но сейчас не хотелось думать об этом в более-менее серьезном ключе. Убрав монокуляр в подсумок, я осторожно выбрался из укрытия и двинулся в обход руин ТП, пока темное нагромождение построек не осталось далеко позади. Окрепший ветер, налетевший с юга, принес небольшое потепление и разогнал низковисящие тучи. Но обещание обелиска все еще действовало, луна из-за облаков так и не появилась. По еле видной в сгустившихся сумерках тропе я вышел на окраину широкого поля, заросшего редкими деревцами и высоченным густым кустарником. В деревню сегодня уже точно попасть не получится, ополченцы ребята не шибко опытные — Начнут по льбу сразу же, как только увидят какое-то движение. Хуже всего, что воды практически не осталось. Есть тоже хотелось ощутимо. Однако голод — это не жажда, можно перебороть. Зато тут вполне можно развести костерок. Признаться, за время путешествия я соскучился по живому запаху обычного походного огня. Деревья тут почти обычные. Сучив насобирать не проблема. Рубить деревца вблизи постов охраны не стоит. Наблюдатель вполне может обнаружить изменения, а, может быть, какое-то дерево стало привязкой на местности, и тогда совсем хана. И с такими вот мыслями я двинулся на поиски сухих веток. Но метров через десять я почувствовал, что кто-то уже осуществил мою заветную мечту. Недалеко, у самого края небольшой рощи, я увидел мерцающий рыжий огонек, а еще через несколько шагов ноздри защекотал ароматный запах горячего мясного варева. Некто вроде меня, припозднившийся в дороге, тоже решил не искушать судьбу двусмысленными предложениями и остался ночевать в поле. Лучше будет обойти этих путников стороной, мало ли что. Огня тоже разжигать не стану, перебьюсь несколько часов до рассвета, а там пойду по дороге, как это делает большинство. Караван, скорее всего, уже добрался, следов боя у тоннеля не было». Гуревич и остальные просто так этой шпане не дались бы, да и урки тоже с Альфой связываться не стали бы. Группировка это не из богатых, но бойцы славились своей подготовкой. Поэтому шансов сорвать куш нет, а вот проблем может быть куча. Скорее всего, пропустили, либо обоз миновал тоннель раньше, чем это отребье успел его занять. От рассуждений отвлек близкий и довольно отчетливый хруст в кустах. Некто шел прямо на меня, шумел, будь то нарочно хотел быть услышанным. Звери и люди ведут себя в зоне почти одинаково. Это означает подлость и коварство вне зависимости от количества пар рук, ног или наличия клыков. Тот, кто ломился сквозь колючий кустарник, знал, что я здесь, и просто обозначал свое присутствие, а, может быть, и отвлекал внимание от настоящего охотника, бесшумно заходящего с другой стороны. При кордоне открытая местность, Здешние растительности и холмы не помогут в скрытом перемещении. Поэтому глупых вопросов, типа «Как меня выследили?» само собой не было. Раз срисовали, нужно воевать. «Эй, ступающий, только вот палить по мне не надо!» Низкий пропитой голос, в котором иногда проскакивали высокие нотки, я узнал без напряжения. Причем это был именно тот, на кого я подумал. Подстава была исключена прежде всего из-за запаха. Тихон, опять наши дороги сошлись. Это не я, ступающий. Нужда гонит опять срываться с насиженных мест и брести в это проклятое место, где каждый сопляк норовит продырявить безобидного путешественника. Издав очередную порцию трескучих звуков, из кустов появился подорожник, откликавшийся на человеческое имя Тихон. За все прошедшее после нашей последней встречи время Тихон ни капли не изменился. Его сгорбленную невысокую фигуру по-прежнему покрывал рыжий от грязи и непогоды брезентовый дождевик. За плечами висел неизменный тощий вещмешок, практически сливавшийся с цветом с плащом. Только коричневые вытертые кожаные ремешки, застежек верхнего клапана и боковых карманов выделялись на общем фоне, как совершенно посторонние, не принадлежащие этому предмету. Лицо моего давнего знакомого тоже мало изменилось, может быть, только мешки под глазами стали больше, а красная толстая шея в вырезе плаща стала толще и приобрела совсем уж багровый оттенок. Потеребив мясистый сизый нос и пригладив остатки волос на плешивой круглой голове, Подорожник протянул мне свою обычную руку. «Ну, будь здрав, что ли, со свиданицем ступающий!» Я без колебаний пожал крепкую зловатую ладонь, более всего напоминавшую ковш экскаватора. Тихон крепко сжал мою руку в ответ и быстро выпустил, спрятав руку за спину. Нужно сказать, что две обычных руки подорожники используют только чтобы брать пищу, поэтому сам факт рукопожатия мог считаться у них жестом высшего доверия к человеку. Зыркнув на меня зелеными, с вертикальным зрачком глазами из-под век, Тихон продолжил. «Время к ужину. Я тут недалеко костерок развел. Ночь будет холодная, но дождь сегодня нас минует. Пошли посидим и поедим горячего, а?» Я молча согласно кивнул. Вдруг снова подумалось, что наша встреча, как всегда, не случайна. Подорожники ушли вглубь зоны, как только там стало относительно безлюдно. Они вечные бродяги, обожают рыться в мусоре и ютиться вдали от любого жилья. Так близко к человеческому жилью его могли заставить выйти только крайние обстоятельства или чей-то приказ. Тихон и его соплеменники – слуги вероятности – Они ходят между мирами, выживая там, где другие, гораздо более грозные воины, умирают в промышленных масштабах. Мы молча, не говоря больше ни о чем, пересекли край поля, заросшего расистой желто-серой травой. Но в отличие от той, что растет в пустошах, кочующих земель, это имело знакомый и такой родной запах мокрой соломы и сырой земли. Я шел следом за Тихоном и украдкой с жадностью втягивал этот живой аромат настоящей реальности. После высохших мумий, изуродованных катаклизмом территорий белого шума, это был своего рода опьяняющий допинг. И еще к этому одуряюще родному запаху примешивался аромат костровых углей и съестного варева. Еще немного пройдя в направлении рощи, мы оказались в небольшой прогалии, накруженной четырьмя могучими тополями. Тут в самодельном очаге, собранном из обломков кирпичей, горел огонь, На камнях сверху стоял закопченный пятилитровый котел, черное брюхо и бока которого лизали рыжие языки огня. Под сдвинутой в бок крышкой кипел наваристый кулеш. В золотистом пшене плавали коричневые кусочки сала с лоскутами синего лука, а также крупные куски моркови и разварившегося картофеля. Рядом в алюминиевом и таком же чумазом чайнике, судя по запаху, доходил только что поспевший чай. Сглотнув невольно набежавшую слюну, я прошел к костру, а Тихон уселся напротив, выжидательно глядя на меня. Вспомнив о традиции, я вынул из бокового подсумка два автоматных магазина и протянул их Тихону. Дорога была длинной, больше ничего дать не могу. Возьми и не серчай, друг. Тихон серьезно кивнул, ткань плаща на его груди зашевелилась. Подорожник высвободил из складок одежды третью костяную руку и протянул ее прямо над котлом, где было жарче всего. Я вложил в желтую узкую ладонь свой подарок, который тут же исчез с поразительной быстротой. Это было уже не в первый раз, но все еще оставляло тревожное ощущение. Как только складки плаща снова улеглись, Подорожник сбросил рюкзак на землю и приглашающим жестом обычной руки с короткими волосатыми пальцами указал на котел. Угощайся, ступающий, сало нормальное, картошка чищенная, а пшено казенное. Я достала своего рюкзака ложку и пустой котелок, а радушный хозяин доверху насыпал в него аппетитного варева. В следующие полчаса мы практически не разговаривали, пока котел, убранный с огня на землю рядом с очагом, не показал мятое дно. А когда пришел черед чая, я, с наслаждением вытянув ноги к очагу, стал прихлебывать черный ароматный напиток мелкими смакующими глотками. Тихо надпил только из вежливости пол кружки. Подорожник достал откуда-то початую бутыль перцовки, Приглашающим жестом предложил мне, но, увидев, что я отрицательно покачал головой, вынул из горлышка самодельную деревянную пробку и в три долгих глотка опустошил содержимое. Затем, сыто рыгнув, подорожник прислонился к стволу дерева спиной и, посмотрев на меня довольным взглядом с счастливого человека, спросил, «А вот теперь скажи мне, ступающий, почему ты выбрался из зоны на эту окраину, а? Вот оно что!» За свою не такую уж и короткую жизнь я научился не верить в совпадение. Случайная встреча оказалась кем-то тщательно спланирована. И возможности у них впечатляют. Тварь с ворованным лицом и голосом. Теперь вот вытащили Тихона, которому, пускаясь некоторыми оговорками, можно верить. Но продолжим игру. Посмотрим, каков будет их следующий ход. Спрятав кружку с недопитым чаем в ладонях, я ответил, глядя в нечеловеческие глаза и Где-то с недели назад из-за завесы пришел гость. Ни единый мускул не дрогнул на лице Тихона, только губы также кривились в пьяной ухмылке, что ровным счетом ничего не означало. Подорожник не потрудился даже удивление изобразить. Значит, эта часть истории ему уже известна. Поэтому я продолжил, стараясь улавливать нюансы мимики, реакцию собеседника. Но при переходе что-то случилось, либо на этой стороне его уже поджидали. И опять ничего. Бродяга даже не подался вперед, что было для него нетипично. Тихон, как и все его соплеменники, обожает всякие истории. Значит, продолжим. Мы выполняли поручения для научников искали экспедицию, пропавшую примерно месяц назад, и случайно наткнулись на тех, кто забрал гостя. Как он выглядел? Вот тут теперь я точно знаю, до какого момента вы все отследили. Так и знал, что нетерпение выдаст посланца этих непонятных и влиятельных. Тихон никогда не любит пересказывать того, о чем ему известно. «Значит, история ему известна ровно до того момента, как я вышел с обозом из промзоны». «Тихон, мы оба знаем, как он выглядел и что случилось потом. Давай к делу. Говори, что им нужно». Лицо подорожника побагровело от напряжения, но все же он сумел совладеть с собой и ответил ровно своим обычным тоном. «Я говорил, что с тобой нужно играть в открытую. Прости, ступающий, у всех из нас есть обязательства». «Понимаю. Но вопрос все тот же. Говори, так мы оба получим то, к чему стремимся». Крякнув от смущения и придав лицу серьезное и совершенно несвойственное ему выражение, Тихон начал с вопроса. «Что ты помнишь о ждущих в темноте?» «Наемники живут в кораблях-ульях и работают на тех, кто больше заплатит». «Верно, таковы они и есть. Только видишь ли, какое дело. Не всегда их услуги можно купить за деньги». У каждого есть нечто, неизмеряющееся выгодой. Они что, из-за религиозных догм сюда снова рвутся? Лицо подорожника исказило гримаса крайнего раздражения и досады. Видимо, ему не особо нравилась отведенная роль говорящего письма. Нет, вернее, не совсем так. И что же тогда? Им пообещали новую родину. Здесь, на земле... Этот вопрос, казалось, снял некоторое напряжение, возникшее с самого начала встречи. Тихон заулыбался, показав все свои синие, никогда не чищенные зубы. «Нет, что ты! Пойми, ступающий! На вашем мире свет клином не сходится. То обстоятельство, что вы стали участниками большой игры, не означает, что вы особо ценные или страсть какие исключительные. Вы перекресток, удобная перевалочная станция». За этот перекресток назначена определенная цена, а ждущие просто выполняют заказ. Вейт? Веселое настроение словно ветром сдуло, и Тихон мгновенно побледнел, втянув голову в плечи, став похожим на карикатуру колобка из детской сказки. Эдакий сморщенный, грязный и сильно пьющий колобок. «Прошу, не произноси этого имени больше, а?» «Я уже встречался с ними недавно. Мне предлагали уйти в сторону», Грозились убить всех, кто мне дорог. Лицо подорожника, не утратив своей бледности, снова претерпело поразительные метаморфозы. Редкие брови поползли вверх, подперев морщинистый низкий лоб. В глазах светился неподдельный страх, которого я не видел у Тихона уже очень давно. Дрожащим от напряжения голосом он спросил. «И что ты им ответил?» «Что и должен был. Нельзя торговать чужим товаром. Это несерьезно?» Страх не исчез, но напряжение мало-помалу стало отступать. Тихон, уже немного успокоившись, снова пробормотал куда-то в сторону. «Видящий путь не ошибся, он и вправду не восприимчив. Легенды не врут на этот раз. Эй, а можно с подробностями?» Снова переведя затуманенный от размышлений взгляд на меня, Тихон согласно кивнул и начал рассказывать. «Те, с кем ты встречался, были союзниками ткачей». Легенда гласит, что именно они развязали войну, нашли способ изменять ткань вероятности и обучили этому способу ткачей, но сами всегда оставались в тени. Никто из воюющих рас никогда не видел их, не говорил с ними. Только вожди ткачей общались с Вейт, да и то немногие. Дрожащий от переживаемого напряжения рукой, Тихон достал новый непочатую бутыль перцовки и с хрустом, Свинтив фабричную пробку, сделал один долгий глоток из горла, забыв даже из вежливости предложить мне. Допинг подействовал, лицо подорожника вновь приобрело изовато кирпичный оттенок, голос стал звучать увереннее. Ткачи стали теснить противника. Это было нетрудно. Они действовали сплоченно, как один. А среди племен, им противостоящих, не было согласия. Каждый мир воевал сам за себя. Лишь изменяющие – Да еще одна сильная и древняя раса, Райн, достойно сопротивлялись захватчикам. А как же обелиск? Они не воюют ни с кем. Разумных камней слишком мало. Для войны они стары, ибо не видят в ней смысла. Бежать — вот все, на что они способны. Ты упомянул вторую расу. Кто они? И снова лукавая улыбка прогнала страх и напряжение с лица рассказчика. Тихон пожал плечами и огорошил. Кому, как не тебе, ступающий, лучше всех знать об этом? Одного ты спас в разрушенном поселке, а другого, другую, чуть было не пристрелил совсем недавно. И тут удивляться пришлось уже мне. Лежавшая рядом догадка, словно холодная душа, катила меня с ног до головы, но лишь на короткий миг. Ярость, дремавшая все это время, снова дала о себе знать. С трудом сдерживаясь, я проговорил сквозь зубы украсть голос и... Черт! Что они еще сделали, обокрав мертвую девушку? Не зная, куда делась вся выдержка и хладнокровие, меня словно бы подбросило, и, перемахнув через очаг, я уже с ножом в руке держал другой подорожника за горло, блокировав локтем его третью костяную руку. Острие вороненого клинка смотрело точно в глаза на мирянина. Тихон пытался вырваться, и что-то в его взгляде заставило меня отступить отбросив подорожника от себя, разорвав дистанцию. Но тот не сделал попытки подняться, а лишь с непонятным выражением смотрел на меня. И только когда он заговорил, стало ясно, что это было сочувствие. «Прости, ступающий! Бог простит!» Ярость ушла так же быстро, как и возникла. Поднявшись из глубин подсознания, она снова взбаламутила осадок горечи и утраты, воскресив былые сожаления, и неудовлетворенное чувство мести. Но Тихон не виноват, и намеряне не понимают нас, а мы не до конца понимаем их. Отсюда все проблемы. Снова бодя очаг и сев на свое место, я взял несколько толстых сучьев валежника, лежавших рядом, и, поворошив угольи почти прогоревшего костра, сунул их подальше в огонь, который радостно вспыхнул, принимая новую пищу. Тихон тоже сел напротив, с опаской поглядывая в мою сторону. Не поднимая глаз от разгорающегося пламени, я сказал, «Если они так хотели завоевать мое доверие, то ошиблись. Даша мертва. Кадавр, пусть даже и очень похожий, это уже не она. Если хотят разговора, пусть уберут эту, это. Иначе я убью эту тварь, а потом отыщу способ найти и тех, кто ее послал сюда. Образ близкого мне человека — это святое. Не троньте его». Подорожник все еще смотрел на меня испуганным взглядом, стараясь держаться на безопасном расстоянии. Не спуская с меня настороженного взгляда и потирая шею, он с раздражением пробурчал. Ты сильно изменился, ступающий. Кидаться с ножом на друзей это неверный подход. Мы никогда не были друзьями, тихон. В прошлый раз ты меня крепко подставил, если помнишь. Реплика попала в цель. Подорожник опустил голову, я успел заметить, как лицо его побледнело, желваки на скулах вздулись. Но быстро совладав со смущением, он тем же глухим тоном сказал, цедя каждое слово сквозь стиснутые зубы. «Не у всех есть столько мужества, чтобы всегда поступать правильно, ступающий. Если ты слаб, тогда обстоятельства ведут тебя. Если силен, можно самому эти обстоятельства создавать». Слова вечного бродяги подействовали на меня, словно ушат холодной воды. Легко говорить о выборе тем, кто живет, неся посильный крест, выбрав спокойствие. Им есть что терять, а мне уже нет. Снова поднявшись, я сказал, стараясь не пугать и так подобравшегося иномирянина. «Прости, ты тут действительно не при делах. Но с теми, кто вынудил тебя прийти сюда, я говорить не стану. Для разговора они выбрали не тот язык, пускай даже неумышленно». Если я хотел удивить собеседника, то это получилось. Видимо, нечасто кто-то брал на себя труд обращать внимание на посланца и его чувства. Подорожник слегка качнул головой, будто бы соглашаясь с какими-то своими мыслями и ответил уже своим обычным тоном. «Они не хотели тебя оскорбить, ступающий. Это традиция — брать облика воспоминаний уже умерших, чтобы не оскорблять двуличием живых. Не уверен, что знаю точно, однако Райн — не манипулирует союзниками. Тогда как они скопировали? Все о ней. свет маг не уничтожает память быстро, в момент уничтожения. Информация может звучать. Потом она растворяется бесследно. Но есть способ услышать все один последний раз. Райн слушает некросферу, чтобы вести мировую летопись вероятности. Они услышали и запомнили. Они бесполые? Подорожник, отвлекаясь от каких-то своих воспоминаний, поднял на меня затуманенные воспоминаниями глаза и неопределенно пожал плечами. «Если не убьешь посланца на этот раз, ты сможешь об этом спросить. Зачем они ищут меня?» Тихон утратил интерес к разговору, он все более отдалялся, думая о чем-то своем. В нашем общении что-то пошло не так, понимание исчезло. «Может быть, и намерянин прав, и я просто стал другим. Одного я не утратил. Это ощущение момента, когда нужно уходить. Пища сделала свое дело, неимоверно хотелось спать. Но ночевать тут было неправильно. Навьючив рюкзак и, подняв лежащий рядом автомат, я поднялся и, не прощаясь, развернулся в полоборота, чтобы уйти. Выпускать Тихона из поля зрения и поворачиваться к нему спиной я не рискнул. С того самого случая, когда он чуть не сдал меня ткачам, пускай и опосредованно, Я больше не доверял никому из местных. И когда круг неровного мерцающего света остался позади, я услышал окрик: Неважно, что нужно от тебя другим, ступающий. Всегда важно, чего хочешь ты сам. Желания не умерли, как глубоко их не хорони. А вокруг нас место, куда каждый приходит со своими надеждами. Я не стал оглядываться, разговор действительно себя исчерпал. Цель осталась прежней. Последние события никак на приоритеты не повлияли. Даже этот грязный трюк с двойником пускай и ранил, но с пути не сбил. Обойдя поле по краю, я осторожно форсировал небольшое аномальное поле, расположенное недалеко от заваленного железнодорожного тоннеля, и оказался во враге с относительно сухим дном. Расставив по склонам растяжки и замаскировавшись в кустарнике, удалось уснуть. Сновидение избежать удалось удивительно легко – будь то и не было всех этих долгих месяцев, покореживших душу сильнее, чем десять лет войны там, в большом мире. Закрыв глаза, я видел только тьму, звуки, доносившиеся сквозь ее черное покрывало, были привычны, где-то стреляли, зверье протяжно жалуясь на судьбу. Но все это кончилось в то самое мгновение, когда пискнул радиовызовом шифрованный канал, по которому мы общались с обозниками». Из наушника вновь раздался знакомый и одновременно ненавистный голос посланца или посланницы Райн. С одной стороны, это было неплохо. Смена каналов помогла. И, следовательно, в первый раз имел место какой-то неизвестный вид Пелинга, А вот то обстоятельство, что репликант говорит на чистоте конвоя, определенно настораживает. Палец все еще в нерешительности замер на клавиши передачи. Вызов не прекращался, настойчиво пищал, долбился прямо в мозг. Бросив мимолетный взгляд на циферблат часов, я отметил время. 3.14 утра. Выходит, прошел почти час после разговора с Тихоном. Интересно, успел он уже связаться с этими фокусниками или нет. В любом случае, подобраться незаметно у репликанта не выйдет. Теперь я на чайку. Пускай приходит, испытаем нашу удачу вместе. Отжав клавишу, я ответил. «Говори, я слушаю». Связь в виду кордона почти всегда нормальная, а на моем ПДА стоят хорошие системы шумоподавления и подстройки частот. Так что сейчас было слышно громкое дыхание вызывавшего, словно он медлит нерешительности. «Я... Мне известно о твоей потере, Ан. ступающий в паутине. Когда я приняла этот облик, и все, что с ним связано, это был акт уважения». Мы не хотели оскорбить твоих чувств, клянусь светом милостливый мап. На востоке Маджахет вполне спокойно может приносить клятвы неверным, чтобы тут же с легкостью их нарушить. Важен ритуал, а на войне победа – это единственный приоритет. Поэтому я верил только своим друзьям, а из местных только охотнику и его соплеменникам. Их мотивы и устремления были близки любому избравшему путь воина – а потому лишённому небоевого двуличия. Проще всего было не отвечать и ни на что не соглашаться. Однако я понимаю, что так просто эти комбинаторы не отстанут. Посмотрим, чего они хотят. Я так и не услышал, что тебе нужно. Или говори, или уходи с волны. Опять последовало продолжительное молчание. Это тоже хорошо. Врут обычно по заготовке, для этого не нужно подбирать слова. Прошло секунд десять, Я уже совсем было собрался заблокировать и этот канал связи, когда голос раздался вновь. «Твои недавние попутчики скоро умрут. Осталось порядка двух часов». Новость действительно не из рядовых, хотя навскидку репликант вполне мог говорить правду. Время и пространство в кочующих землях ведут себя непонятно, и длина пути часто зависит от того, кто ведет. Семен идет интуитивно, подбадривая себя старкой, что может сказаться на расстоянии, как к гадалке не ходи. Нужны подробности, пока все слишком туманно. Ровным, ничего не выражающим тоном я спросил. Где они сейчас? Может быть, это воображение, но когда прозвучал ответ, мне отчетливо послышались нотки облегчения в голосе собеседницы. Они миновали границу и сейчас движутся по шоссе от заброшенного армейского блокпоста — Это в двух часах от моста, где их уже ждут. Ерунда. Абсолютная чушь. Обычная шпана решила напасть на неплохо вооруженный обоз одной из сильнейших группировок без гарантии получения прибыли, просто чтобы пострелять. Чушь. Ты лжешь, кадавр. Те бродяги, что сидят сейчас под виадуком, не остановят сержанта и его людей. Это просто мелкое хулиганье. Так и задумано. Послушай, ступающий. Известные тебе силы очень изобретательны. В зоне у них есть сторонники и довольно могущественные. Люди, которые сейчас греются у костров под мостом, ничего не знают. Ты прав, это обычные мелкие бандиты. И опять в словах Кадавра был смысл. План нападавших вдруг возник перед глазами, как наяву. Некто очень сведущий устроил мне ловушку. Он знал, что я нанялся в караван. К тому же отказался от предложения Вейт уйти без боя. Но чего они не знают, так это истории нашей встречи с ловцом. Разумный подход, очень разумный. В кочующих землях вполне можно затеряться. Следить за кем-то очень сложно. Поэтому меня поджидали на выходе, поскольку точно известен пункт конечного назначения. «Пока я верю тебе, говори дальше. Две группы по пять воинов. Одна в сотне метров от Виадука, направление юго-восток. Там развалины какого-то строения». Это зерновой элеватор, сейчас там довольно горячо в плане радиации. В группах опытные воины пришли недавно, как группа экологов. У них современное снаряжение, с ним радиация некоторое время не страшна. Забавно, сторонние группы приходят извне, только чтобы устранить одного человека. Связи оппонентов действительно впечатляют. Бросив мимолетный взгляд на часы, я прикинул расстояние до элеватора, Минут двадцать на то, чтобы выйти на дистанцию броска. Еще минут десять, чтобы вычислить стрелка, прикрывающего основную группу. Вряд ли это снайпер, дистанции тут слишком короткие для длинных перестрелок. Так что, может быть, найду и быстрее. Все-таки места знакомые. Подходы заминированы? Голос кадавра больше не дрожал, но на этот раз я расслышал в нем нотку сожаления. Вообще эмоции были практически человеческими, что злило еще больше. Этого мне выяснить не удалось, я слишком поздно обнаружила засаду, и одна я не смогу им помешать. Но вдвоем у нас тоже шансов немного. Ты очень известный человек, начальник ополчения даст тебе воинов. Слова иномерянки заставили меня горько усмехнуться про себя. Ополченцы — это уже лестные названия для горстки неофитов, прибывших в зону за счастьем и романтикой. Там были разные люди, в том числе поэты и безработные экономисты. Люди именно такого сорта оставались на кордоне дольше, чем на пару недель. Нет, само собой, были еще и журналюги, которые не рисковали углубляться в опасные районы и строчили свои опусы и репортажи в местной рыгаловке. Были еще опустившиеся старатели, побиравшиеся среди прогуливающих свой фарт артельщиков из тех, кто поудачливее. Именно от таких вот опустившихся личностей журналюги, оплатив им выпивку, узнают о страшных тайнах зоны, после пересказывая обывателям всего мира пьяные бредни местных алконавтов. Самым известным похмельным менестрелем был Валера Гундос, пока не сгорел от паленой водки полгода назад. Один московский писак отвалил этому Ханеге приличные деньги за стандартный набор сказок и простенький артефакт «Слезница». Эти кусочки непонятной субстанции выпадают после каждого прохода волны. Они светятся причудливым голубовато-синим светом, но и только. Валера наплел москвичу, что эта штука исполняет одно желание, если таскать слезницу в кармане и постоянно думать о предмете вожделений. На вырученные деньги Гундос справил себе новый комбес, а потом, как обычно, обмывал его недели три. Видимо, под конец удача ему изменила, организм не вынес издевательство над собой и сдался. Настоящие искатели счастья уходили с кордона при первой возможности, и иначе как для того, чтобы сдать намытый хабар, больше туда не возвращались. Поэтому воинство у Серого было еще то. Сам же он был вещью в себе, как и всем и здесь. Опытный старатель, отличный вояка, но дальше кордона никто его не видел. Говорят, что была какая-то история, после которой он вышел к военному блокпосту один без товарищей и совершенно безумный. Шифер потом вроде встал на место, но за пределы того самого брошенного КПП Серый больше не выходил. Зато он многому обучил тех, кто не стеснялся спросить, многим помог найти свой талант, свое место под нашим небом. Среди его выводка только волчата, матерых охотников за скальпами, там не водилось. Все это за долю мгновения пронеслось у меня в голове, поэтому я ответил иномирянке все тем же ровным голосом. «Им бы польстило бы» — такое звание. «Нет, если все так, как ты говоришь, есть только мы с тобой». Последние слова невольно задержались на языке, мне было почти физически больно их выговорить и тем более осознать их смысл. Но и иномирянка ничего не заметила, по крайней мере, мне так показалось в тот момент. «Это самоубийство. Почти всегда так оно и есть. Где вторая группа?» Голос собеседницы снова дрожал от напряжения, поняв, что, как и тогда, у мнимого агропрома мы снова будем одни, решительности у кадавра существенно поубавилась. Ждут у заброшенного длинного строения перед мостом, и их задача проконтролировать, чтобы никто не ушел. «Хм, опять грамотно устроились». Там неподалеку есть только коробка недостроенного коровника и гаражный бокс. Место хорошее, на холме, с широким сектором обзора на шоссе и окрестности. Ладно, где ты сейчас? Ответ пришел практически сразу же. Видимо, номерянка не придала значения всем тем словам, что я сказал раньше. Иду параллельно шоссе следом за обозом, направление юго-восток. Твои попутчики торопятся, но лошади выбились из сил, скорость почти как у пешего. Оставь обоз иди к тому зданию, что облюбовала вторая группа. Найди хорошее место и возьми их под наблюдение. Какое у тебя оружие? Полуавтоматическая винтовка с оптическим прицелом. Бьет далеко, ты должен знать. Еще бы мне не знать. Хотя справедливости ради, нужно признать, стреляет кадавр очень даже неплохо. «С такой скоростью может получиться все, что я задумал. Патронов сколько осталось?» Последовало долгое молчание, спохватившись, я понял, как трудно отвечать тому, кто еще недавно хотел тебя убить. Поэтому пришлось уточнить. По твоим словам, народ в засаде сидит опытный, просто так они на мушку не пойдут. «Скажи просто, сможешь поддержать их минут 5-10 без движения?» «Думаю, да. Отлично, тогда решено». Как выйдешь на исходный рубеж, дай знать. Хорошо, пусть будет так, но... Другого выхода нет. Сейчас есть только ты, я и они. Я сделаю, как договорились, ступающий. Ситуация, прямо скажем, не из идеальных. Неизвестный напарник, десяток профессиональных головорезов и еще столько же обычной гопоты. С пятью профессионалами справиться – это уже проблема, А вот когда их целый десяток... Но выхода просто нет. Это очевидный факт. Преимущество первого выстрела, безусловно, на нашей стороне. В тот короткий промежуток времени, пока я проверял снаряжение и оружие, в голове уже сложился вполне четкий план действий. Патронов вполне хватит на затяжной бой. Гранат к подствольнику осталось всего пара штук, и это скверно. Однако в любом случае они предназначены той шушере под мостом, Профи так просто не напугать. Выложив все, что могло стеснять движение и добавляла вес в полупустой рюкзак, я устроил небольшой тайник прямо на месте ночевки. Кустарник густой, так сходу захоронку не найти. Ничего особо ценного в тайник не закладывал, ибо ничего и не было. В качестве сторожки оставил одну эвку, на короткий срок этого должно было хватить. Присоединив к автомату тихарь и проверив, как клинок двигается в наручных ножнах, я направился в сторону дороги. Двигаться пришлось рывками, чтобы случайно не привлечь внимание дозоров ополчения. Кроме того, вполне реален риск нарваться на старую растяжку, оставленную кем-то и благополучно забытую. Сколько раз именно на такой вот проржавевшей подлянке подрывались опытные старатели – забывшие, что не только они проходили этой дорогой, останавливались на ночевку вот на этой удобной поляне. Но первое время мне относительно везло. К тому моменту, когда я добрался до обочины, на посту ополченцев происходила пересменка, и наметнувшаяся через дорогу тень никто не обратил внимания. Мельком бросив взгляд на оборудованный на невысоком холме наблюдательный пункт, я оценил возможности тамошных сидельцев как неплохие. Полнопрофильные окопы с выложенными мешками со щебнем бруствером, врытая в землю бытовка для свободных от смены бойцов. Три стрелковые ячейки под ручные пулеметы держат под контролем дорогу и фланги, а сам пост просматривается с вышки, оборудованной уже в деревне. С тыла такой блокпост обойти будет сложно, если наблюдатель в деревне не спит. Тревожным было то обстоятельство, что пулеметов у ребят серого, В этот раз не было вообще. Это подтверждало мои опасения, высказанное в разговоре с репликантом. Бойцов среди ополченцев было немного, да и вооружение оставляло желать лучшего. Судя по наблюдаемому в данный момент эпизоду, ополченцев самих нужно охранять. Следующий метров 200 пришлось ползти, огибая холмы и довольно сильные очаги активного загрязнения. Аномалий в прикордоне не слишком много, тут они, скорее, исключения, нечто вроде достопримечательности. Как только маршрутизатор пискнул, сообщив о выходе на исходный рубеж, я поднялся и перебежками направился к одиноко стоящему дереву, возле которого начинался глубокий длинный овраг, примыкавший к элеватору через полторы сотни шагов. Ночь выдалась довольно светлой, поэтому прибор ночного видения я оставил в тайнике». От природы, имея хорошее ночное зрение, различать предметы при рассеянном лунном свете сейчас получалось без особого труда. Это очень приятное ощущение. Ты даже не видишь предметы, а чувствуешь их так, как не сможет ни один ночник. Почти бесшумно ступая по мокрой траве, я достиг противоположной конечности оврага довольно быстро, примерно за четверть часа. Слева небо заслоняло глубокая непроницаемая тень, отбрасываемое гаражным боксом, бывшим частью элеватора. Некоторое время ушло на то, чтобы осмотреть руины, где, по информации репликанта, некоторые граждане устроили засаду Гуревичу и его подопечным. Сам комплекс состоял из двух зданий и недостроенного склада, от которого остался только раскрошившийся фундамент. Посмотрев сначала просто неоруженным взглядом, ничего необычного. Силуэт был статичен, никакого движения внутри или снаружи, ни единого огонька. В оптику тоже мало что удалось рассмотреть. Если все так, как сказал кадавр, парни точно крепкие профи. Напоследок я поймал направление ветра и еще минут пять принюхивался. В лесу или вот таких заброшенных местах выдает человека именно запах. И в какой-то момент получилось уловить нечто особенное. Это был резкий, но выдохшийся сейчас дух человеческого обиталища, в котором смешивается сразу множество ароматов, которые распространяются вокруг, как их не маскируй. Дым небольшого костра, запах еды, экскрементов, зарытых в землю, немытого тела, оружейной смазки и много чего еще. Это не истребить. Каждое живое существо имеет свой неповторимый дух. Ребята блюли осторожность, это без вопросов. Но когда проводишь большую часть времени в поле, далеко от любого жилья, обоняние обостряется. Правда, до звериного ему далеко, но вот такое стойбище я унюхал метров за двести, так что попались. Не они первые решили, что оказались хитрее всех. Ну придется, ребята, горчить, смертельно горчить. Стараясь держать за основной ориентир раскидистый одинокий дуб, росший почти у самого края врага, подходившего к гаражу, практически вплотную, я двинулся на северо-запад, обходя руины по дуге. Предусмотрительные люди без приглашения в гости не ходят. Особенно если где-то неподалеку сидит на фишке часовой, с чем-то не шибко дальнобойным и коротковолновой рацией. Говоря об оружии, я более чем уверен, что настоящего снайпера у головорезов нет. Расстояние тут не подходит для дальних перестрелок. От оккупированного гопниками блокпоста под Виадуком до руин элеватора всего четверть километра, может быть метров 280. Хорошо пристреленный автомат с оптикой, либо такой же ручняк. Всего было три места, где такой вот специалист по встрече незваных гостей мог бы расположиться с относительным комфортом хотя более всего подходила небольшая рощица в 50 метрах от того места, где я стоял. Три старых дуба расположились практически параллельно шоссе на плоском холме, поросшим густым колючим кустарником. Отсюда и элеватор был виден, как на ладони. Даже просматривалось дно оврага, хотя и не слишком отчетливо. Несколько раз сменив направление, мне удалось подобраться к роще. И теперь осталось только выжидать. Замерев неподвижно, держа в виду черную, почти непроницаемую для рассеянного лунного света путаницу кустов, я ждал. Человек не может находиться в абсолютной неподвижности. Время от времени нас выдают именно движение. Так случилось и на этот раз. Ждать долго не пришлось. Впереди примерно метрах в на юго-восток, кустарник колыхнулся против ветра, Нечто большое на какое-то мгновение мелькнуло среди перепутанных ветвей и снова затихло. Зверье тут уже практически не водилось. Почти все кабани и выводки из стая слепых собак ушли вглубь новых территорий, подальше от человеческого жилья. Только местные крысы остались там же, где и раньше, а вся крупная живность давно людей не беспокоила. Виной тому был дикий отстрел всего и вся на сувениры, приезжавшими со всего мира туристами. Поэтому, кроме двуногих, крупной дичи тут быть не должно. Расчехлив саперную лопатку, перехватив ее для рубящего удара, я осторожно двинулся в обход того места, где засек движение. Чтобы подобраться к такому стрелку со спины, никакой особой премудрости не требуется. Достаточно выдержать направление от блокпоста ополченцев. Стрелок держит под контролем алеватор и шоссе, смотреть назад ему незачем. Тут, скорее всего, стоят растяжки, но на этот случай нужно просто идти очень осторожно. Погода не радовала, дул только слабый западный ветерок, поэтому каждый шаг приходилось отмерять очень осторожно, чтобы не шуметь излишне. Передвигаясь исключительно в полуприседе, и, потратив на это минут 30, я, наконец, достиг зарослей в том месте, где видел нечто крупное. Прислонившись плечом к стволу дерева, я снова замер, Сматриваясь в заросли впереди, стрелка выдала экономное движение ствола оружия. Тут я не угадал. Это был самозарядный карабин СКС с какой-то сильной оптикой на хитром кронштейне. Человек едва шевельнулся. Из большого расстояния, да еще в темноте, этого никто бы не заметил. Но нас разделяло всего-то метра три. Стрелок был укутан в маскировочную накидку и лежал точно спиной ко мне. Удобно уперев подошву ботинок в землю, удобно перехватив лопатку, я, не раздумывая больше, в два прыжка сократил дистанцию и обрушил лезвие на шею стрелка. Будь у меня нож, все могло получиться иначе. Из такого положения есть риск промахнуться, что приведет к последующей борьбе. И часовой точно попытался бы достать оружие. Перестрелка, шум, прощай внезапность. Остро заточенная кромка лопатки с глухим хрустом перерубила человеку шейные позвонки, преодолев ощутимое сопротивление. Тот дернулся всем телом несколько раз и затих. Легкий запах мочи возвестил о том, что противник умер. Крови, судя по тому, что я успел разглядеть в потемках, натекло не так много, все впитал костюм. Оттащив труп глубже в кусты, я достал потайной фонарь и быстро обыскал тело. Документов никаких, накидка и комбес фабричные. На бедренной кобуре обычный украинский форт с тактической обрезиненной рукоятью и полимерным антикоррозийным покрытием корпуса. Сам по себе пистоль дрянь, но такая доводка стоит недешево. Без особого сожаления выщелкнул патрон, бывший в стволе, вынул сам магазин, снял раму, отсоединил ствол и возвратную пружину, а потом разбросал детали далеко по сторонам. Та же участь постигла и карабин, не пожалел даже оптику, хотя наверняка штука тоже не из дешевых. Еще некоторое время ушло на то, чтобы осмотреть рощу, но больше никого тут не было, стрелок пришел сюда один. Зачехлив лопатку и снова спустившись с холма вниз, двинулся на юго-запад, ориентируясь на верхушку дуба, росшего врага. Лунный свет стал немного ярче, поэтому добежать до дерева удалось относительно быстро. Осторожно нащупав ступней край оврага, я в несколько движений аккуратно спустился на дно. Вода, собравшаяся тут в неглубокую лужу, легонько хлюпнула под подошвами ботинок. Но всплеск получился аккуратный, едва уловимый для слуха. Взяв немного левее, я выбрался на пологий склон и двинулся вперед. Пока все шло как запланировано, хотя отыскать в темном лесу одинокого стрелка это практически как выиграть миллион по лотерейному билету – Полученному на сдачу в магазине. Опустившись на землю, я пополз вверх по склону, осторожно ощупывая пространство перед собой, особенно землю. Рывок, затем еще. Опа! Пальцы натолкнулись на тонкую холодную нить в каплях конденсата. Нет, это необычная растяжка с гранатой. Какой на склоне ставить без толку? Слишком просто укрыться от осколков. Отложив автомат, я вынул саперную лопатку и, повернув колпачок на навершие рукояти, повернул отделившийся колпачок с небольшим узким алюминиевым щупом так, чтобы он оказался снаружи, и снова завернул колпачок. Получился безопасный щуп, которым я осторожно проверил землю по обе стороны от того места, где лежал. Справа что-то слегка скорежетнуло, потом еще и еще раз. Противопехотная мина. Корпус, судя по звуку, пластиковый. Стоит без сюрприза, тут ребята пожадничали. Обычно в такой закладке под днищем основного заряда лежит дополнительный, как своего рода подарок для решившего снять мину. Это может быть другая мина, либо ручная граната. Поверьте, даже самая маломощная из перечисленного с гарантией вышибет глаза любому, кто поторопится снять такую закладку. Времени на то, чтобы полностью извлекать мину, не было, поэтому я просто вынул взрыватель, а на его место поставил деревянный колышек, за который и зацепил леску. Внешне, если особо не приглядываться, ничего не изменилось. Больше растяжек на пути мне не попалось, и я без приключений достиг задней глухой стены гаража. Лопатка для дальнейшей работы не годилась, поэтому с величайшим сожалением пришлось снова убрать шансовый инструмент в чехол на поясе, Сейчас главное действовать аккуратно и тихо, поэтому пришла очередь ножа. Вынув уроненный клинок из закрепленных под нарукавным швом ножен, я двинулся вдоль стены вперед, чтобы обогнуть строение слева. Дойдя до угла и осторожно выглянув, я увидел огонек, мелькнувший в темноте. Некто, стоявший шагак в десяти впереди у входа в гаражный бокс, курил, спрятав сигарету в кулак. И в доказательство правильности теории сырой холодный ветер донес аромат табачного дыма. Где стоит один, вполне может оказаться и другой. Однако, кроме легкого шороха шагов и едва слышного треска тлеющего табака, ничего расслышать не удалось. Человек стоял спокойно, прислонившись плечом к стене, и смотрел на отлично видимый отсюда костер в бочке, который запалили урки на блокпосте под виадуком. Подобравшись к курящему наемнику почти вплотную, я еще раз осмотрел его силуэт. Высокий, под 2 метра, вооружен автоматом, который сейчас держит за пистолетную рукоять, уперев стволом в землю. Комбес новый, хорошо подогнан по фигуре, тоже немецкий кондор. Сейчас забрала маски, отстегнуто и болтается на груди. Немцы сделали хороший костюм, удобный и надежный. Штука в том, что если маску снять, то носящий его человек открыт для удара в одной из кровеносных артерий на шее. Поднявшись на ноги, я левой рукой зажал курильщику рот, а зажатым в правой руке ножом резко ударил его в шею сверху вниз. Ударом ноги удалось выбить автомат из руки наемника. Пальцы ее разжались, потому что, скорее всего, сломались. Клинок прошел сквозь термоизолирующую ткань под шлемника, а потом, словно в масло, погрузился в тело. Не вынимая ножа, я аккуратно потянул обмякшее тело на себя и только потом осторожно освободил клинок. Оттащив тело за угол, я спустил его во враг. труп с легким шорохом укатился в темноту. Обыскивать времени уже не было, скоро уже начнет светать, а при свете работать будет гораздо сложнее. Теперь наемников, предположительно, осталось трое, но даже это многовато на меня одного. Заходить при открытые ворота гаража могло оказаться ошибкой. Обстановка внутри мне неизвестна, вполне можно нашуметь. Поэтому, проскользнув вдоль ворот, к противоположной стене я взобрался на плоскую крышу строения, использовав для подскока массивный ящик с песком возле настенного пожарного щита, от которого осталось лишь несколько досок, да две вбитые в стену скобы. В свое время приходилось разбирать подобные здания на кирпичи, поэтому я знал, что у левого дальнего отхода угла Под слоем рубероида есть нечто вроде вентиляционной отдушины и довольно широкой. Но резать ничего не пришлось. Покрытие настолько прогнило, что крошилось под пальцами. Но тут удача изменила. Труха просыпалась вниз и загремела по той самой трубе, издавая противный скрежет. Тут же распахнулись створки ворот, и у выхода загорелось сразу два фонаря. Не получилось совсем тихо. Ребята среагировали очень быстро. Спрятав нож, я отцепил притороченный сзади автомат и в полуприседе подобрался к краю крыши. У входа стояли двое. Один держал у плеча автомат с включенным тактическим фонарем, пристегнутым к цевью. Второй водил по сторонам пистолетом, снабженным такой же приблудой, но немного меньших размеров. Оставшегося пятого с ними не было, что совершенно не радовало. Автоматчик высунулся за угол и тихо позвал, видимо, включив рацию. «Шульга! Отзовись!» В ответ на этот призыв нечто ворохнулось на дырявой крыше элеватора в башенке. На мгновение там тоже мигнул и погас точно такой же, как у автоматчика, фонарик. Раздумывать больше некогда, случай уж больно подходящий. Скинув коврушу, я дал две короткие очереди в сторону башенки. Брызнули остатки шифера. Звякнул металл, и следом послышался приглушенный вскрик. Не дав опомниться стоящим внизу, я за доли мгновения перенес огонь на них и срезал обоих длинной, патронов в десять очередью. Судя по тому, как дернулась голова автоматчика, и скакнул луч света, идущий от ствола пистолета его напарника, в каждого попало, по крайней мере, по три тяжелой бронебойной пули. Оба, должно быть, умерли еще до того, как их тела осели на землю. Спрыгнув с крыши, я снова дал еще пару коротких очередей по башенке элеватора, но оттуда никто не ответил. От земли послышался глухой стон, темная масса тела ворот вдруг зашевелилась. Не раздумывая, я разрядил в шевелящуюся темноту остаток магазина и сменил его на полный. Сыто клацнул рычаг затвора, теперь осталось только проконтролировать недобитков. В гараже было пусто. Тлел погашенный совсем недавно костер, Валялись рюкзаки и автомат того из наемников, что выбежал на шум с пистолетом. Репликант не соврал. Всего рюкзаков пять штук. Один прибран так, словно его хозяин попросил приятелей присмотреть за ним. Думаю, это того стрелка из рощи. Выйдя на улицу, я снова вскарабкался по боковой лестнице на крышу элеватора, сторожась на случай, если не добил сидевшего на чердаке. Но опасения казались напрасными. Одна из моих выпущенных на удачу пуль вошла тому точно в левый глаз. Еще одна пробила пластину бронешилета на груди и застряла в теле. Но крови не было. Значит, уже в труп попала. У прорезанного в шифере отверстия лежал такой же, как у стрелковроща, самозарядный карабин. Пистолет американский «Армейская беретта». Наскоро разобрав оружие и распотрошив ПДА покойника, я спустился вниз, где также лихорадочно быстро вынужден был поступить с остальными. Когда все было закончено, и я бросил взгляд на циферблат наручных часов, было уже 0.4.57 утра. Скверно, очень и очень скверно. Пискнул вызов на прежней частоте обозников, затем послышался тихий шепот репликанта. Я готова, можно начинать. Пока она не врет, хотя, скорее всего, это сейчас не в интересах тех, кто отправил сюда первого гонца, и это ненавистное мне существо. Выверты начнутся позже. Как только я стану следовать выписанной для меня роли. но пока рано об этом думать. Хорошо, я тоже закончил. Видишь кого-нибудь из наемников? В голосе репликанта мне послышались нотки удивления. Сначала Тихон, теперь вот эта непонятная девица — Все сегодня смотрят на меня, как баран на новые ворота. Вижу двоих, это дозорные. Остальные сидят в развалинах. Иногда вижу движение внутри дома. Отлично. Теперь слушай, как мы поступим. Сейчас будет два взрыва. Бандиты под мостом будут палить во все стороны. Начнется паника. Я постараюсь сделать так, чтобы часть тех, кто сейчас у тоннеля, побежала в твою сторону. «Следи за наемниками, докладывай, что они предпримут. Понятно?» «Да, все поняла. Тогда до связи». Расчет мой был довольно прост. Бандиты не пойдут к загаженной радиации АТП, там после исхода стало практически невозможно укрыться. В случае угрозы урки дадут тягу за насыпь, а там единственное место, где можно спрятаться и держать оборону – тот самый коровник, где сейчас сидят наемники». Для того, чтобы шанс попасть куда нужно был выше, пришлось снова взобраться на чердак элеватора и высунуться наружу почти что по пояс. Ветер стих, уступив место нудному мелкому дождику. Холодная влага стекала редкими каплями по окантовке глазных прорезей маски. Поймав прицел, ярко-оранжевое пятно костра у дороги я аккуратно выжил спуск. В плечо опять отдала, граната пошла к цели с характерным едва слышным шорохом. «Боп!» «Вах!» Черный клуб дыма расцвел и исчез в двух метрах от бочки, в которой горел костер. Осколками гранаты и силой взрывной волны емкость опрокинула, угли высыпались на траву и одежду сидящих вокруг людей. Все это я увидел в доли секунды, когда уже снарядил подствольник снова. На сей раз целиться пришлось тщательно, ибо для точного выстрела из-за гранатомета это была рискованная дистанция. По дальномеру, как я вычислил раньше, до второго костра, горящего у вагончиков под сводами тоннеля, было 112 метров. Нет, само собой, закинуть гранату можно и дальше, но без гарантий нужного результата. Боп! Вах! Второй выстрел отстал по времени от предыдущего всего лишь на 4 секунды. Разница была в том, что взрыватель почему-то сработал несколько раньше, и взрыв произошел за спиной у начавших поворачиваться на звук людей. Едва ли не сразу после второго взрыва началась беспорядочная стрельба, заглушаемая бранью и воплями покалеченных. В синей предрассветной мгле засветились полосы трассеров. Люди беспорядочно метались между вагончиков. Те, что пострадали от первого взрыва, но остались на ногах, кинулись назад к тоннелю, чтобы найти там укрытие. Однако трое так и остались лежать у опрокинутой бочки. Один из них дико орал и катался по мокрой траве. Спустившись с крыши, я отсоединил бесполезный сейчас подствольник и, снова навинтив на ствол коврушек глушитель, присел у северной стены элеватора, откуда хорошо просматривались дорога и тоннель. Все случилось не совсем так, как я рассчитывал. Часть напуганных людей ринулись в сторону деревни. Шесть человек, бросив оружие и размахивая руками, ринулись вдоль дороги прямо на меня. Поймав прицел, вырвавшегося вперед невысокого мужика в темной туристической ветровке и широких стеганых штанах, я выстрелил пуля, попала ему точно в середину груди. Взмахнув руками, человек опрокинулся на спину, заваливаясь назад. Бежавшие следом остановились, запнувшись от тела. Группа смешалась, люди начали метаться по обочине. Один побежал обратно к тоннелю, остальные все же ринулись вперед, на меня. Расстояние небольшое, поэтому на каждого вышло ровно по одной пуле. Между тем уцелевший добежал до своих и с какими-то криками указал в мою сторону. Там уже было светло, словно днем. Второй взрыв разметал костер... Искры подожгли остовы многострадальных вагончиков, где сейчас были сложены дрова и какие-то припасы. Бандитов осталось довольно много. Я видел, как в пламени Зарева перемещается от пяти до восьми вооруженных людей. Дабы подтвердить слова оравшего что-то урки, я сместился ближе к дороге метров на пятьдесят и, присев у заросших кустарником бетонных коробов, сваленных тут давние времена, дал по толпе еще пару коротких очередей. Пули стеганули по асфальту и стенам, одна задела ногу стоявшего ближе всего к огню полураздетого человека, сжимавшего в руках помповый дробовик с отпиленным прикладом. Тот волчком завертелся на месте и, выронив оружие, упал, зажимая рану ладонями. Крик раненого и наглядная демонстрация чужого присутствия вывела толпу из ступора. Все они, не сговариваясь, кинулись в противоположную сторону – и скоро скрылись в тоннеле. Я пошел следом, держась в тени у обочины дороги. Ожила рация, знакомый голос сообщил. «Какие-то вооруженные люди вышли из тоннеля и бегут вдоль дороги прямо на меня. Толпу нужно направлять, хаос тоже требует некого приложения сил». Бандиты, скорее всего, пьяны. Многие, если не все, под наркотой и связано мыслить не могут. Подрань того, что бежит впереди остальных, «Но не убивай, пускай остальные видят это». Звука выстрела я не услышал, только из темноты впереди послышался жуткий многоэтажный мат и крики боли. Миновав лагерь и стараясь держаться вне света разгорающегося пламени пожара, я миновал небольшой спуск и тоже выбрался из тоннеля. Репликант отлично стрелял. Один из бандитов, припадая на левую ногу и зажимая ладонью рану в плече, уже ковылял в сторону коровника, увлекая за собой остальных. Пора было взбодрить притаившихся там наемников. Ребята решили, что бандиты угомонятся, и их никто не обнаружит. Но верно говорят, что знание есть сила. Я взобрался на пригорок, откуда коровника бегущие по полю люди были отлично видны, а затем вызвал своего нежеланного напарника. Видишь кого-нибудь из наемников? Только одного. Он сидит у груда щебня возле ворот в... «Убей его! Не стремись ранить! Просто пристрели!» «Сделаю!» Как она выполнила работу, я не увидел. Часовой хорошо замаскировался, и с дороги его заметить не удалось. Но уловка опять подействовала, и вскоре руины ожили. Оттуда раздались одиночные выстрелы. Я заметил три вспышки в окнах. Бегущие по полю урки стали падать в траву, потом залегли все, завязалась перестрелка». Выцелив несколько подранков, я одного за другим успокоил четверых бандитов. Запищал сигнал вызова, репликант снова хотел знать, что делать. Хорошо стреляет, однако. Видимо, я очень нужен. «По засветкам в окнах сколько можешь взять?» «Троих, они особо не скрываются. Вали всех, времени мало». Выстрелов я снова не услышал, вспышки тоже не было но из руин стрелять перестали, а бандиты, залегшие в бурьян десятки метров передо мной, осмелев, пошли на штурм. Снова пискнул зуммер радиовызова. Последний наемник все еще в здании. Контролируй периметр, но сама не вмешивайся. Подождем, теперь время на нашей стороне. Хорошо. Всего уцелело трое из всей банды, оккупировавшей переход под Виадуком, и один из наемников, посланный по мою душу. Я уже совсем было собрался сказать, что нужно пойти и зачистить остальных, как вдруг коровника светила изнутри слепительно яркая вспышка синего цвета, а потом наступила тишина. Рефлекс работал в тот же миг, и я кубарем скатился вниз к обочине дороги. Счетчик радиации молчал, в наушнике стоял дикий вой помех, но в остальном вроде все цело. «Всегда что-то идет не так, это закон подлости». Пепел был везде – на закопченных стенах коровника, на полу. Привкус сгоревшей человечины и паленой синтетики витал в утреннем воздухе. Не знаю, что тут произошло, но эпицентром был левый дальний угол помещения. Высвобожденный импульс энергии оказался настолько силен, что испопилил все вокруг. Кирпичная кладка стен пошла мелкой сеткой трещин. От нее до сих пор исходили ощутимые волны жара. Температура ощущалась и сквозь толстые подошвы ботинок, даже несмотря на внутренние стальные вставки. Стремясь что-нибудь отыскать, мы с репликантом уже битых пару часов рылись в белесой трухе, в которую превратились как минимум семеро вооруженных людей. Посланница Райн не сняла маску, что в сложившихся условиях было лучшим решением. Из всей второй группы наемников уцелел только труп часового, залегшего снаружи, но его снаряжение и оружие было профессионально безликим. На всем снаряжении спорты бирки производителя, оружие со сбитыми номерами. Последняя надежда была на рации ПДА, но все оказалось запаролено какой-то серьезной программой. Слон, конечно, посмотрит и попытается взломать защиту, но на это надежды совсем мало. Можно попытать удачу и обратиться к алхимикам. Их спецы одни из лучших в мире – В этом я как-то раз успел убедиться. Хотя это на крайний случай, ведь тогда информация потеряет свою цену. Что будем делать теперь? Она стояла в дверях, держа в руках винтовку, таким образом, чтобы в случае чего сделать первый выстрел. На какое-то мгновение между нами повисла неловкая пауза. Бой закончился, репликант вел себя безупречно. И что паршивее всего... Подсознательно пришло ощущение, что за этим кроется не только некий корыстный интерес. Всегда трудно смириться с мыслью, что тебя просчитали, и волей-неволей ты вынужден поступать так, как этого желает манипулятор. А босс теперь в безопасности, наши пути тоже расходятся. Антон, даже направленное в лицо ствол винтовки, не смог бы меня удержать от попытки осуществить все свои намерения в отношении этого существа» я уже разворачивался в ее сторону, чтобы прикончить. Словно бы чувствуя это, репликан вдруг аккуратно положил винтовку у ног и замер. Ее плечи обреченно опустились, голова понора по расклонилась вниз. И тут пришло понимание, что если я сейчас нападу, она не станет сопротивляться. Это было неправильно, поэтому, остановив движение руки с ножом, я сказал совершенно не своим голосом, хриплым и глухим. «Назовешь меня так еще раз, и я точно вырежу твой поганый язык. Ты хочешь заслужить мое доверие, выказав добрую волю? Я начинаю тебе верить, потом делаю то, что хотят твои хозяева, и цель достигнута. Хитро, а главное, очень просто. Так вот, этому не бывать. Никогда. И пока я не передумал, лучше тебе уйти. Прямо сейчас. Но... Еще одно слово, и я выполню все, о чем говорил раньше». «Иди, не искушай свою удачу, кадавр!» Но репликант вдруг повел себя совсем по-человечески. Она вдруг опустилась на землю, и я увидел, как мелко задрожали узкие плечи под мохнатой маскировочной накидкой. А потом она откинула капюшон, спустила маску на грудь и, сорвав с руки перчатки, заплакала, спрятав лицо в ладонях. В сером утреннем свете я увидел знакомый овал лица, коротко обрезанные светло-русые прямые волосы. Самые противоречивые чувства вдруг накрылись головой, бросило в жар. Не зная, что делать, я стоял как вкопанный, сжимая в левой руке рукоять ножа. Так продолжалось какое-то время, пока репликант вдруг не отнял от лица ладони, и серые родные глаза, сейчас красные от слез, не глянули мне прямо в душу. И вот так, глядя прямо мне в глаза, она тихо, но решительно заговорила. «Я помню все». До самого последнего момента, когда закрылись ее глаза. Нас учатся переживать, принимать чувства и эмоции. Пусть ты мне не веришь, но я действительно понимаю всю глубину твоего горя. Она не хотела отпускать тебя, не хотела уходить. Слышать знакомый голос и одновременно понимать, что говорит им кто-то другой, вдруг стало немного легче. Хотя неприязнь все еще оставалась стойкой. Желание убить это существо по-прежнему оставалось очень сильным, но впервые за все это время не удалось его обуздать. Тем временем она продолжала говорить все тем же полным отчаянием хриплым шепотом. «То, что идет, больше, чем ты себе можешь представить. Ты видел пустоши? Это остатки разорванных миров, порабощенных вейт. Они пьют жизнь даже из камней, оставляя лишь пустую оболочку». Наш мир почти уничтожен, землю ожидает похожая участь. Многие другие разумные будут стерты, даже не оставив по себе достойной памяти. Это полное небытие. Сейчас тебе кажется, раз удалось выгнать вейты из своего сна, то и потом все будет так же легко. Они умеют одурманивать разум, сбивать с верного пути. Все обернется против тебя. Друзья предадут, прямая дорога приведет в тупик. Злость, душившая меня до этого момента, так сильно, что перехватывала дыхание, вдруг совсем отступила. Страх в глазах репликанта был совершенно искренним, такое трудно подделать. Хотя разведчик и жулик вполне могут поспорить мастерством с любым артистом, ведь артист притворяется только за деньги, а мошенник или шпион в конечном итоге расплачивается свободой или жизнью. Ответил я совершенно ровным, обычным голосом. И, знавшие меня, довольно долго уже насторожились бы, однако реприкант ничего не сообразил. «Со мной тебе точно нельзя. Ребята в артели, они знали Дашу в лицо. Будут вопросы, на которые тебе придется отвечать». Слезы продолжали течь из уголков глаз, но во взгляде, обращенном на меня, появилась некая тень надежды. «Это я понимаю. Полное небытие, даже не покой. Такого никому не пожелаешь». У лесника была родная сестра, так что для твоих воинов я вполне могу представиться двоюродной сестрой твоей. Я представлюсь Дашиной двоюродной сестрой. Нам нужно работать вместе, ступающий. Как ты верно сказал недавно, есть только мы с тобой. Другие не справятся. Легенда неплохая, однако обманывать своих не годится. Такой финт имел смысл, если бы возникло подозрение о внутренней утечке информации. Но случайных людей в отряде нет, поэтому врать друзьям я не стану. Однако для представления посторонним вполне годится. Врать друзьям не стану, я им верю больше, чем тебе. Репликант хотел что-то сказать, но я жестом остановил ее. Если намечается игра, то некоторые правила лучше установить самому. Пока у тебя нет права на возражение, я верю своим людям, на каждого из них можно положиться, а с тобой... Пока все сложно. Бойцы узнают, кто ты и откуда, но посторонним мы расскажем предложенной тобой легенду». На лице девушки, а внешне так оно и было, отразилась целая гамма эмоций — страх, отчаяние, а затем злость и упорство. Поднявшись с колен и приведя в порядок одежду, она согласно кивнула. «Пусть будет по-твоему ступающий. «Все, чего я хочу, — это не дать Вейт победить». Не сейчас, только не в этот раз. Тогда нужно имя, которое мне придется представить тебя остальным. Губы девушки вдруг изогнулись с легкой полуулыбки, и она достала из недр мохнатого костюма заламинированную карточку беженца, а потом протянула мне. Документ был настоящий, со всеми положенными штампами и печатями. Его выдали в комендатуре Особого Чернобыльского района, расположенной в Бреднянске месяц тому назад. Томашевская Ксения Григорьевна 20 лет. Статус беженца получен за месяц за получение свидетельства о статусе, все в высшей степени надежно. У тех, кто ее сюда отправил, тоже есть определенные связи в нашем с маленьком мирке и довольно солидные. После исхода подобные документы выдавали всем, то проживал даже в незатронутых катаклизмом районах близ зоны. Однако у Ксении документ с желтой косой полосой. Это означает, что ее дом сейчас именно внутри аномальной зоны, а это дает еще право на ношение оружия, помимо неограниченного права находиться среди таких, как я. Но вот как раз я-то был в зоне на птичьих правах. Каждый раз при поездке в Бреднянск Мне приходилось делать новые документы иностранного гражданина и временное разрешение на пребывание без права ошение оружия. Вернув девушке удостоверение, я указал на едва видневшуюся в кустах тропу. С обозниками встречаться не будем. К кордону лучше прийти вдвоем. Воины у земляной заставы обратят внимание на это. Ты значишься в бумагах командира обоза. Ополченцы Серого не знают, как правильно проверять документы и тем более выявлять нежелательных. Это дилетанты, Ксения. Не обращай на них внимания. Форма и оружие еще не означают власть в наших краях. К тому же, как ты помнишь, я хорошо знаю их командира». Серый не станет задавать лишних вопросов. Пропустив мимо потрепанный нелегким путешествием обоз Альфы, Мы с Ксенией двинулись следом. Пришлось выдержать приличную дистанцию, чтобы не привлекать внимания охранников. Насколько можно судить, со стороны все вышли из серых земель. Джей все так же шагал в хвосте. Семен дремал на облучке первой повозки, откинув голову назад. Стах тоже уцелел, его долговязая фигура тоже маячила возле первого фургона. И я даже разглядел перекинутый на грудь автомат, который болтался почти у самого пояса на длинном ремне. Гуревич вышагивал впереди довольно бодро, хотя это и было против правил. В который уже раз я провожал уцелевших, считал потери. Это никогда не закончится. Пожалуй, война нужна мне, как воздух. Без ее обжигающего пламени я бы давно истлел, потерялся.